«Я знаю, что ты думаешь», — вдруг сказала она. «Ты думаешь, что у тебя всё по-другому, но ты ошибаешься. Всё так же, как у меня. В один прекрасный день ты проснёшься утром весёлый, как зяблик, такой же, как прежде, или пустишь себе пулю в лоб. Ты, конечно, умнее меня, но какая сейчас тебе польза от твоего ума?» Она говорила ласково, положив руку ему на колено, наклонившись к нему, и он удивился, что его нисколько не влечет к этому прекрасному телу. Прежде у него всегда вспыхивало желание при встречах с ней. Он было потянулся к глубокому вырезу ее платья, но она перехватила его руку. — Нет, — сказала она, — я же вижу, тебе ничуть не хочется. Тогда он положил голову ей на плечо и вытянулся рядом. Он лежал одетый, не двигаясь. Она молча погладила его по голове. Он ничего не видел, уткнувшись носом в складке ее шелкового платья. Ему трудно было дышать, подташнивало, но он не в силах был пошевелиться. Жильда вдруг встряхнула его. Он пробормотал что-то невнятное. «Слушай, Жиль, сейчас придет Орно, мне надо одеться». Он хотел поехать со мной в какой-то омерзительный ночной кабак. Но ты можешь остаться здесь. Если хочешь, я пришлю тебе Веронику. Это индианка, великолепная, необыкновенно зажигательная женщина. Хоть развлечешься немного. Ты что, все еще с Алоизой? Она произнесла последние слова презрительным тоном, каким говорят женщины, желая показать, что они не одобряют затянувших со связей своих бывших любовников. Жиль кивнул. — Значит, да? Ему хотелось только одного — не двигаться. Так страшно было вновь ринуться в парижскую сутолоку, искать такси в семь часов вечера, выдерживать натиск куда-то спешащей толпы. — Хорошо, я останусь. Он с неподдельным удовольствием смотрел, как она поправляет грим, переодевается, звонит по телефону. Он даже пожал руку юному Арно, типичному котику, небес снисходительности. Ожидая в тихой квартире обещанного появления незнакомки, он даже почувствовал себя героем детективного романа, и это забавляло его. После ухода жильды Он устроился на диване в гостиной, накинув на себя мужской халат, который кто-то очень кстати здесь оставил, закурил сигарету, взял иллюстрированный журнал, поставил возле себя на ковре стакан с виски. Потом ему пришлось встать, чтобы найти пепельницу. Потом встать, чтобы приглушить проигрыватель, запущенный жильдой слишком громко для тихой музыки. Потом пришлось встать, чтобы отворить окно, потому что он задыхался от жары. Потом пришлось встать, чтобы закрыть окно, потому что он продрог. Потом пришлось встать, чтобы взять сигареты забытой им в спальне жильды. Потом пришлось встать, чтобы положить кусочек льда в согревшиеся виски. Потом пришлось встать, чтобы переменить пластинку, прокрученную уже три раза подряд. Потом пришлось встать, так как зазвонил телефон. Потом пришлось встать за новым журналом. И когда по истечении часа у входной двери раздался звонок, раздражение Жиля против самого себя достигло апогея. И он не встал, чтобы отворить.